Экзамены. Мы с Гулей в конце июля решили встретить Наташку после последнего ее экзамена по истории и отметить вместе в кафе. Одноклассница уже сдала остальные экзамены на пятерке, и осталось только этот предмет, в успешной сдаче которого никто не сомневался, тем более ей достаточно было ответить на четверку. Сидели с Гулькой на лавочке, болтали и посматривали на абитуриента в ленинградский ГУ. и их родителей. Кто-то выскакивал из высоких дверей, радостно размахивая оценочной ведомостью, как флагом. «Значит, победа! Хорошая или отличная оценка?» Но были и те, кто выходил из дверей понуро и даже плакал. Наконец заметили знакомую фигурку, появившуюся на широком крыльце. «Радости в поведении незаметно! Неужели провалилась?» Гулька даже бросилась навстречу, чтобы подбодрить подругу. «Ненавижу!» — буркнула Наташка, плюхнувшись на лавочку. «Что получила?» — обеспокоенно заглядывала Гуля в ее лицо, нахмурив лоб. «Сволочь! Мегера, которая принимала экзамен, хотела меня завалить, сука старая! Как ребята перед ней, то улыбается ласково, учащливо заглядывает в лицо, а если девчонка, то без жалости топит. Конкуренция и старая, блядь, боится, что ли? Хорошо, что рядом с ней мужчина из приёмной комиссии сидел. Его постеснялась поставить не тройку. Еле на четвёрку вытянула, с обидой взглянула на нас. "Вот и хорошо", воскликнула Гуля, значит, поступила. До сих пор не верю, помотала головой бывшая абитуриентка. Думала всё, провалила. Ладно, пойдём в кафе, отметим, Наташка, твой успех. У нас это ещё предстоит, а ты уже отстрелялась. Шампанское заслужила, поднял со славочки и пошёл первый с университетского двора. Двигаясь перед деживлён на себе чующих девчонок, вспоминал, как в будущей жизни мне встретилось трое запомнившихся начальников, которые, пользуясь своими должностями и званиями, ломали офицеров, коверкали их карьеры, самоутверждались, топтались на самолюбии подчинённых, тешили своё эго. И такими говнюками оставались в памяти многих надолго, если не на, не на всю жизнь. Большинство же офицеров оставались людьми более или менее требовательными начальниками со своими заморочками, но эти трое один подполковник, начальник порткома полка, попался мне в начале военной службы. Настоящий сталинист. Партия, партия требует Да не веришь партии, не хочешь выполнять её решения, партия говорит: "Ты против партийных норм и требований. Не пора ли вас пригласить на партком полка?" Часто слышал насчёт него. Ведь всем было известно, что взыскание по партийной линии оставалось как пятно на всю оставшуюся службу и ставило крест на карьере офицера. Он практически ни за что не отвечал, но развлекаясь мог пройтись по солдатской казарме. заглянуть в солдатские тумбочки, проверить оружие, а потом начать мотать нервы молодым офицерам. Я с ним столкнулся, когда мне пришлось ставить штампики в партийный билет за уплаченные партийные взносы. Взносы я платил, но по какой-то причине отметки не ставил, а тут приспечало обратиться. Чего мне тогда пришлось вынести? По его словам, я стал ярым противником советской власти. недостойным членом партии и лишним в вооружённых силах. Штампики я тогда простоял в другой части без особых проблем. Другой подполковник, заместитель командира полка, маленького роста, полненький щекастый колобок с бабьим самодовольным лицом, встретился в период моей службы в Афганистане. Вероятно, его обижало, что многие офицеры его не боялись и не уважали. От него можно было ожидать любую подлость. Мог отдать приказ офицеру наедине, а потом на голубом глазу отказаться от этого и обвинить офицера в самодеятельности и безрассудстве. Но совещание офицеров мог накинуться на кого-то с обвинениями в плохом руководстве подразделением, и ничего нельзя было доказать, оправдаться. Пришлось и мне дважды с ним столкнуться. Первый раз на боевом выходе он, ища, наверное, к кому придраться, и оказался на месте расположения моего подразделения. Походил среди окопов, поругал солдат за внешний вид и забрал с собой лежавший на позиции чей-то автомат. Когда солдаты возмутились, ответил «Я верну вашему командиру». Когда мне подчиненные с возмущением докладывали о происшедшем, я тоже был удивлен поведением подполковника. «Нам что, драться с ним надо было?» — негодовали бойцы. Автомат потом мои разведчики попросту выкрали из его кунга, где тот жил и спал на боевом выходе. Поэтому подполковник полоскал потом на совещании командиров меня за бардак в расположении, неряшливых и раздетых солдат на боевой позиции и разбросанное оружие, которое может прихватить любой, кто захочет. Я приказал, чтобы стреляли в того, кто руки протянет к чужому оружию, просветил его, заставив подавиться угрозами и упреками. Потом столкнулся с ним в расположении полка среди наших палаток. Рядовой состав и младший офицер из пракпорщиками полка жили в палатках, а старшие офицеры и командование — в модуле, здании, похожем на барак, собранном из щитов. Естественно, в месте жительства никто не соблюдал правила ношения военной формы в свободное время. Ни солдаты, ни офицеры. Вот и мне, одетому в кроссовки, повезло нарваться на него. Естественно, подполковник начал ругать меня за плохой пример солдатам, распущенности и прочим. Тогда я вспылил и послал его нахуй. Тот опешил, а я отправился дальше, кипя от негодования. Третьим был вновь назначенный командир полка, который по прибытию в нашу часть на Дальнем Востоке начал укреплять дисциплину своими методами. В понедельник — командирский день. Когда все командиры подразделений по умолчанию числились ответственными по своему подразделению, этот комполкана начинал ходить по казармам, территории, проверять дежурные наряды с 2 часов ночи. Я тогда уже командовал разведывательной ротой, и мне, как и другим командирам, приходилось приходить на службу задолго до подъёма, и всё равно тот находил недостатки. Брошенные на землю окурок, сонный вид дежурного по роте. Неловко отданной воинскую честь дневным, вялый рапорт и прочие мелочи. В 5:00 утра начиналось совещание, на котором разбирались выявленные нарушения, и приходилось оправдываться командиром, и мне в том числе. Хорошо, что сами офицеры через некоторое время возмутились из-за нервозности в воинской части, создаваемой командиром, и даже вызвовали его на суто офицерской чести, где все равны. Всех достал этот поборник дисциплины. Конечно, его от нас убрали. Вот такие подлицы и остаются в памяти. А обычные, нормальные люди забываются за редким исключением. Посидели с девчонками в кафе хорошо под шампанское с мороженым в стальных вазочках с тройным сиропом. Наташка так и не смогла забыть прошедшие экзамены и экзаменаторшу, которая издевалась над ней. Я, чтобы отвлечь от неприятной темы, набрал в ложечку сиропа и спросил их: "Девчата, слышали про французский поцелуй?" И сразу в меня упёрлись два взгляда: один с негодованием, а другой удивлённый. Соловьёв: "Чего это ты заинтересовался нетрадиционным сексом, да ещё при посторонних?" Первая не выдержала Наташка и взглянула на Гульку, призывая в союзники. Но та просто глядела удивленно, ожидая продолжения. «При чем здесь секс, если я о французском поцелуя?» Продолжил я провоцировать девчонок, развлекаясь. «Разве при этом не надо сосать?» Наташка тоже догадалась о заблуждении. «Если ты про меня, то это не совсем то», — не выдержал я и рассмеялся. «Это особый поцелуй. Можно потренироваться с сиропом и мороженым». — С тобой, Наташка, не буду, а с Гулей с удовольствием. — Ты клади на язык мороженое, а я сироп, — пояснил, глядя на подружку. — Целуемся и передаем партнеру то, что лежит на языке. Положил сироп на язык и потянулся губами к ней. Гулька беспомощно оглянулась. Все же в кафе было много посетителей. Наташка весело рассмеялась. — Соловьев, давай со мной, не смущай провинциальную девушку! Нет, ты меня не устраиваешь. Вдруг язык откусишь вместе с сиропом. Помотал головой и проглотил вишнёвую сладость. С вами ленинградками нужно быть всё время начеку. Так ты подло затеял этот разговор, чтобы меня развеселить, догадалась она. Ага, сама довольная ухмыльнулся я. Если честно, то я думала, что при французском поцелуе надо целовать у парня. признался однокласснице, показав глазами вниз. "Надеюсь, мы попробуем целоваться по-французски, когда будем одни", спросил Гуля, улыбаясь. Она кивнула смущённо, улыбаясь и покосилась на Наташку. "Я могу и отвернуться, а остальные", мотнула головой в сторону. "Вас не знают", пошутила бывшая одноклассница. "Действуйте. Советами замучают", буркнул. "Слушать анекдот живился". Что-то чакры чешутся. А ты не медитируешь, с кем попало. Научилась целоваться на помидорах. Думаешь, научилась жизни? Теперь бананы покупай. Муж смотрит в трусы и констатирует. Упал. Не расшибся, запеспокоила жена. Если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого, то проснется муж и разозлится. Но ты Степа изогнул. Нет, Дин, у меня ж детство так. Смех от нашего столика заставил всех посетителей кафе обратить на нас внимание. "Но «Ну, ты и пошляк, соловьёв", констатировала со смехом Наташка. "Но спасибо, развеселил. Почему раньше не рассказывал?" удивилась. "Ты плохо на него влияешь", повернулась Гульке. "Ты сама хороша", рассмеялась та в ответ. "Кто здесь метала молнией материлась?" Французский поцелуй с меня там спутал. Не сортись, девочки. Может, ещё по шампусику? Какой-то разный бываешь, констатировала Гуля, когда остались одни. Жизнь заставляет, пожал плечами. Я помню твоё предложение поцеловаться по-французски, взглянула из-под лоби лукавой улыбаясь. Попробуем. Ещё меня упрекают в пошлости. В шутку посетовал и потянулся к ней. Экзамен мы с Гулькой сдали успешно. Я получил две четвёрки и две пятёрки и оказался неожиданно для себя среди лучших абитуриентов курса. Гуля получила три пятёрки и четвёрку по математике. Экзамен по литературе и русскому языку сочинение был первым, но у подруги назначен раньше на 1 день. Поступать Гуле было сложнее, и проходной балл был в педиатрическом выше. Я решил, что она взяла направление к главрачу нашей больницы. Наверное, поможет при поступлении. Я написал сочинение по теме творчество Лермонтова. Повезло, что тема оказалась созвучна с темой его выпускного экзамена по литературе. Поэтому использовал словесные обороты и отрывки из произведений, которые применял в том сочинении. Сходили на предложенные консультации, которые проводились в вузах накануне экзамена. письменную математику он написал раньше срока и даже помог решить три вопроса соседу, который поступал после армии, что гарантировало ему тройяк. Физику у меня принимал какой-то равнодушный преподаватель, а устную математику женщина, которая, увидев пятёрку за письменный экзамен, отнеслась неисходительно, когда начал плавать при ответе на один из вопросов и даже намекала на правильный ответ. Вышел с последнего экзамена Подошел к бледной и нервничающей гульке, вздохнул, успокаивающе улыбнулся и поцеловал ее, не обращая внимания на окружающих. Все. Пора вступительных экзаменов закончилась, а также нервозность и зубрежка, связанные с этим.